Эпилог Венчание проходило в храме святой Морены. Аяна хотела загладить свою вину перед богиней, хотела вымолить прощение. Сираму была не важна истинность, но только она гарантировала появление на свет наследников. Аяна знала, что настанет день, когда она и сама захочет детей от дракона, которого полюбила. Она хотела разделить с избранником тьму, хотела стать для него опорой и поддержкой во всем. Для торжества Аяна попросила пошить белое платье, излюбленный цвет Марены. В храме зажгли палочки тулоси, священного для богов дерева. За спиной Сирама стояли братья в синих мундирах, а за спиной Аяны собрались родные и Марта. Ее присутствие было важно. Женщина сыграла огромную роль в судьбе Аяны и стала по-настоящему дорога. Она хоть и не приняла предложение жить в долине ветров, но согласилась на домик получше, чем тот, который был у нее, и на служанку, которая могла бы о ней позаботиться. Аяне только оставалось присматривать за женщиной издалека и навещать временами, «Я волнуюсь», — прошептала она одними губами, когда хромовник взял в руки молитвенник. Сирам держал в руках чашу, наполненную белым виноградным соком, любимым напитком богини, и не мог обнять любимую, чтобы успокоить ее. «Я рядом», — ответил шепотом. Слова священника звучали мелодично и проникали в самое сердце. Аяна испила напиток и позволила Сираму надеть ей на руку брачный браслет, отделанный красными кристаллами. Для него полагался с черными. После торжества Сирам сразу перенес Аяну в их спальню и уронил супругу на кровать, нависнув сверху. Растегнул пуговица камзола, провел рукой по волосам Аяны. Кажется, «Богиня не сжалилась над нами», — с сожалением в голосе произнесла Аяна, грустно улыбнувшись. «Прости, я пыталась». «За что ты извиняешься?» — насмешливо поинтересовался Серам. «За то, что сделала меня самым счастливым драконом на земле». Он наклонился и поцеловал ее в уголок губ. «Теперь ты моя, и ничто не изменит этого». А для твоей долгой жизни я буду делиться с тобой силой. Вот увидишь, ничто не разлучит нас». А Яна потянулась сама, сама поцеловала Сирама, сама обвила его шею руками. «Это ночь их, и только их. Теперь они принадлежат друг другу». Братья собрались в алой гостиной обсудить один важный вопрос. «Последнее время происходит нечто странное», — произнес Ингвар, болтая в бокале вино. «Я больше не ощущаю жажды. Раньше она всегда присутствовала на подсознательном уровне, изводила даже по ночам, а теперь...» «Со мной то же самое», — согласился Сирам. «Но что еще более важно, я обращался на днях» и не чувствовала, что могу не вернуться, что могу потерять человеческую часть себя. Будто проклятие пало, закончил мысль Калим. Но тьма-то осталась, не согласился Даран. Тьму даровали нам непризнанные боги, произнес Сирам, рассуждая. А прокляли светлые. Может ли быть такое, что со смертью Лайсы Проклятие начало спадать. «Все может быть», — согласился Ингвар. «Как бы там ни было, я, наконец, могу спать спокойно, могу заниматься делами, не ощущая этого нестерпимого голода внутри». «Можно?» — дверь приоткрылась, в гостиную заглянула Аяна. «Я не помешала вам?» Сирам повернулся, улыбнувшись. Как же она прекрасна! мелькнула восхищенная мысль, принадлежащая то ли ему, то ли дракону. Мы все равно уже закончили, произнес колем, поднимаясь. А может, в шашке сыграем? предложил удар, он подтягиваясь. Можно и в шашке, согласился Ингвар. Братья по очереди помахали Аяне и, наконец, скрылись за дверью. Сирам расслабленно выдохнул и поднялся навстречу любимой. Обнял ее, нежно поцеловал в висок. «Я хотела поговорить», — прошептала она, млея от ласки. Сирам потянул завязки платья, обнажил острое плечико и поцеловал. «Вот об этом я и хотела поговорить», — усмехнулась она, уворачиваясь от очередного поцелуя. Сирам нахмурился, сердце пропустило тревожный удар. Они уже не первый год вместе, но Аяна никогда не отказывала в ласке, всегда охотно принимала Сирама, нередко была инициатором. Ласковая, нежная, такая податливая. Говори. Сухо выдохнул он, отходя к столу, налил стакан воды и отпил а Яна покраснела. «Я думаю, нужно пригласить целителя». «Ты больна?» — воскликнул Сирам, расплескав воду. Глухо выругался и поставил стакан на стол. «Не совсем», — уклончиво отозвалась она. «В общем, я не знаю, как это объяснить, но у меня такое чувство, что я беременна». Она закусила губу, подняв на Серама тревожный взгляд. «Беременна?» — сипла переспросил он. Да, тихо вымолвила она. Сирам шумно сглотнул, стал перед любимой на колени и приложился ухом к ее животу, обращаясь к дракону. Он должен понимать, должен чувствовать, должен слышать. Тудум, Тудум. «Сердцебиение!» — глухо пробормотал он, не веря. Прижался теснее, ощущая, как в крови разливается жар. Крохотное сердечко стучало гулко и часто. «Поверить не могу!» — прошептало сирам, поднимаясь на ноги. «Я!» — он кинулся осыпать лицо Аяны поцелуями, бессвязно бормоча слова любви. Действительно, поверить в такое чудо было просто невозможно, но на плече Аяны снова распустилась прекрасная лилия, будто окропленная кровью.